Глава 19. Очнулся Тропов от лютой боли во всем теле, и при этом его продолжали пинать. Боль волнами прокатывалась от пяток до макушки и обратно в такт ударом и не желала хоть на мгновение утихать. Спасительная тьма снова окутала сознание. В следующий раз он очнулся со все той же болью, но его уже не пинали, так что иногда мелькали просветы блаженства. Он очнулся, зашипели над головой. «Значит, выживет! Ливер не отбит или отбит не сильно!» «Хороший прогноз!» – усмехнулся кто-то. Понять, что с ним происходит, решительно не получалось. Мысли едва ворочались, а голоса проникали словно через вату. Во рту пересохло, и он попытался попросить воды. Наверное, получилось, потому как в горло действительно что-то залили. Но гортань свел спазм от мерзкой жижи. Он даже закашлялся, и это привело к такой вспышке боли, что он снова отъехал. Когда пришел в сознание в следующий раз, все оказалось более-менее терпимо. Поднялся на локтях и огляделся. Он лежал на ящиках внутри буханки. Спереди торчал чей-то зад. Остальная часть тела скрыта в пулеметном гнезде. Причем зато этот в потасканных темных джинсах, а на ногах обычные кроссовки. Попытка окликнуть владельца ни к чему не привела. Горло задеревенело от обезвоживания. Тело болело и отзывалось спазмами, но двигаться можно. Тут же заметил закатанный до локтя рукав, иглу от капельницы в вене. Ясно. Видимо, приземление было чрезмерно жестким, и его пришлось тащить в бессознательном состоянии под раствором спека. «Хорош, командир, ничего не скажешь, но жив и это радует!» Тут взгляд наткнулся на пятилитровый баллон воды. Пал тут же к нему присосался, невзирая на боль. Живительная влага еще никогда не казалась такой вкусной. Он закашлялся, но продолжил хлебать. А вот зад в гнезде дернулся на звук, и сверху раздалась короткая очередь. Следом поднялся крик. Тропов уронил баллон с водой и прилип к бойнице, подтягивая к себе свой пулемет, что нашелся рядом. Снаружи раздался знакомый мат хитреца. «Да я нечаянно!» — запричитал человек в гнезде. «Командир очухался и напугал меня. Вот и дернулся!» Кустарная огневая точка и такой же станок действительно не слишком удобны, потому мужик никак не мог выбраться. Чем-то зацепился и теперь дергался, как червяк на крючке. — Да ты, урод недоделанный, перепуганным родился! — выругался Хит. — Я тебе сейчас голову оторву! Задняя дверь со скрипом отворилась, и в проеме показались оба напарника. — Действительно, очнулся Гагарин! хмыкнул холод. «Да не!» — возразил Хит. «Он скорее Супермен!» «Не!» — покачал головой Верзила. «Супермен красивее летает, да и приземляется не как кусок голубинного помета!» «Хорош хохмить!» Покряхтывая, выполз снаружи пал и огляделся. «Где это мы? Что произошло? Где все?» От колонны осталась лишь пара буханок, которые сейчас загнали в гаражный комплекс, коих валом на любой окраине городков. Чуть в стороне виднелась такая же колхозная заправка и магазинчик. Еще дальше начинался бедновато выглядящий частный сектор. Все это расположилось вдоль прямого двухполосного шоссе, за которым виднелись уже убранные поля и чернота. Много черноты. «Это все, что осталось», — ответил хитрец, хмуро глядя на мужичка в гнезде. «Кучка недоумков, которых даже на часах без присмотра не оставишь». «Как мы выжили?» — не врубился в ситуацию упал. «Вы завалили Рубера?» «Болезненные спазмы били по мозгам и мешали сосредоточиться». «Вообще-то завалил его ты!» — ухмыльнулся Холод. «Я такого еще не видел!» Ты пролетел сквозь него, а потом он взорвался, словно ему в спину подкалиберный снаряд попал. Тушу почти напополам разорвало. Отдачей головную машину вмазала во вторую с такой силой, что двигатель улетел в салон. А вот ты, пьяный медузой, отлетел метров на сто. Я вообще не понимаю, как ты не убился. Но ливер отбил знатно, раз провалялся в бессознанке почти два дня. «Ну, хит, добрая душа, и рванул к тебе. Пока мы тебя искали и старались не добить первой помощью, жнец на правах старшего распотрошил добычу. И, как говорят очевидцы, нашел там жемчужину. Вот тут и началось веселье. Он сразу ухватился за автомат и расстрелял зевак, а его дружок-бармен тут же отутюжил остальных из своего пулемета». Жнец запрыгнул в свой джип и умчался в закат. По пути и нас попытался достать. Правда, не рассчитал на мое чувство опасности и меткость. Барман не попал, а вот я разнес ему черепушку. Барыга струсил и умелся куда подальше. А мы остались без джипа. Вот такие пироги, снежок. Погоди, Пал потер виски, пытаясь унять мигрень и собраться с мыслями. Жнец порешил за одну жемчужину своих людей и бросил груз. «Ну да», — подтвердил Холод. «Да и какие это его люди? Мусор, что сам не рискнул бы выбраться с болот. Да и груз дерьмо. В основном стволы и обычные автоматные патроны. Пара ящиков с гранатами и самодельной взрывчаткой. Самое ценное он вез поближе к себе, в машине с барменом и парой своих баб. Вот и слинялся всем добром. Не понял, зачем ему это. Так по правилам каравана добычу приходится делить со всеми охранниками по пиратскому принципу, пояснил хитрец. В зависимости от должности и эффективности в бою. А на местном рынке черная жемчужина стоит 5 тонн виноградин. Это по официальной цене. А в свете надвигающегося крупномасштабного замеса цена может подняться вдвое. За такие бабки жнец себе новый болотный ста подстроит». «Ладно, а дальше что было?» «Да ничего», — пожал плечами хитрец. «Собрали выживших и раненых, погрузили в пару буханок и двинули дальше, на юго-запад». «И?» — Пал вопросительно приподнял бровь, оглядываясь. «Как мы оказались в этой дыре?» Он уже успел оглядеться. Гаражный кооператив буквой «П» выходил на трассу, что стрелой шла вдоль поселка с магазином и заправкой и упиралась в черноту. Буханки с пулеметчиками перекрыли выезды и уже готовы были мгновенно сорваться с места. Вот только куда. Выход один. Везде просматривалась только чернота. Два мужика торчали в гнездах буханок. Еще двое, вооружившись нехитрым инструментом, ковыряли двери гаражей, чуть поодаль. Две женщины колдовали у кастрюли на бензиновом примусе. «Заблудились мы!» – вздохнул Хит. «Ты же в ауте, вот и ехали, ориентируясь только по сторонам света. Ты же у нас картограф. Поэтому решили дожидаться, пока ты очнешься. Место тут тихое, только один лотерейщик обитал». Пал поднял очи горе. «Ну и соратнички. Хотя картографии так просто не обучишь за неделю». «Где мой броник?» Спохватился Тропов, ощупывая себя. «В машине? Сняли, когда проверяли твои ребра, а что?» Пал молча полез внутрь, достал бронежилет, вскрыл ножом подкладку, после чего вытащил карту. «Из тех, что лучше не светить перед незнакомцами». Пусть многое зашифровано, лиса уже доказала, что в этом мире хватает умников. А если поймут, как много тут всего полезного и особенно что касается внешки, возникнет много вопросов. Да и просто за такое легко пристрелят. Она стоит явно не одну жемчужину, так как написано кровью и жизнями сотен, а то и тысяч сталкеров. Вы поселок проверяли, нашли название. «Трасса М-26, какая-то копаевка! Что за трасса, хрен поймешь! Тут столько осколков разных миров, что не удивлюсь, если увижу надписи на арабском!» «Ясно!» — Пал расстелил карту на ящиках внутри салона, чтобы никто не видел, чем они заняты. «Смотри в оба, придурок!» — прикрикнул хит на стрелка, что уже собрался выползти из ловушки через верх. «И не пали по воронам, голову откручу!» «Как скажешь, босс!» Немного успокоившись, ответил тот. «Вот же дал бог попутчиков!» — скривился холод. «Надо было их там бросить!» «Не надо!» — ухмыльнулся Хит. «Они же все же люди и могут быть полезны!» А потом, понизив голос так, чтобы его никто больше не слышал, добавил. «Нам нужны свидетели, помогут легализоваться как вольным стронгам или рейдерам. Плюс они поведут вторую машину с добром, что нам оставил жнец. Плюс с их навыками стрельбы и вождения могут оттянуть от нас внимание монстров или людей и дать время свалить. Плюс они все же действительно люди», — добавил Пал, водя пальцем по огромной черной кляксе. «Ого!» — заглянул через плечо Холод. «Я и не думал, что тут так много черноты и так много пометок. Какой-то недоумок додумался тут что-то искать?» «Торговцы», — ответил Тропов, пытаясь найти подходящие ориентиры и прикидывая расстояние, которое они могли проехать. «Они ищут более-менее безопасные пути через песочные часы или клинки. А чужие внешники ищут торговцев, и те, и те составляют карты». И за эту могут быстро прикончить, а то и медленно. Так что вы ничего не видели». «Черт!» Спустя минут десять изучения и расшифровки ориентиров Тропов сдался. «Нет тут ничего похожего». «И что делать?» «Искать более внятные ориентиры». «Лаванда, мать твою!» Возмутились откуда-то сбоку. «Ты что, мои портянки в кастрюле варишь?» Команда мародеров все же вскрыла один из гаражей и теперь тащила к выходу то, что посчитала ценным добром. И наверняка в надежде перекусить, потому как по солнцу уже явно давно за полдень. И что-то им не понравилось в стрипне кухарок. Пал невольно принюхался и действительно уловил неприятный запах. «Кисляк!» – заорал он. «Перезагрузка!» «Чего?» – не понял мужик, что тащил две канистры. «Где?» Явно из стаба выходил лишь для профилактики трясучки, Если вообще приходил, а не пару недель назад в улей попал. Уж больно тугой. А вот второй соображал шустрее и бросил все, схватил в охапку баб, потащил к палу. «Куда, командир?» — заорал он. Тропов и сам крутил головой, не зная, куда бежать. «По машинам!» — крикнул он на всю округу. «Быстрее!» «Хит, ты за баранку второго уаза! Валим на черноту через поле!» «Убьем ведь технику!» – заортачился тот. «Как потом выбираться?» «Бегом!» – рявкнул Тропов. «Сейчас сюда новая техника прилетит!» Обе буханки сорвались с места, болтая открытыми задними дверями. Перепрыгнув через трассу, рванули по полю к срезу черноты, перегонки со смертью.